Раздел 7. Растерзанный. Иаков скорбит об Иосифе. Мягче ли знак, чем слово? Это очень спорный вопрос. Иуда судил с точки зрения приносящего страшную весть, который, пожалуй, предпочтет знак, потому что знак избавит его от слова. Но а тот, кому эту весть приносит, Слово он может отмести от себя в полную силу своего неведения, он может надругаться над ним, как над ложью, как над гнуснейшим вздором, и низвергнуть в преисподнюю невообразимой нелепости, где всякое чушь и место, как преспокойно полагает этот несчастный, покуда не заподозрит, что у отвергнутого им слово есть право на дневной свет». Слово доходит до сознания медленно. Поначалу оно непонятно. Смысл его не сразу улавливается, не сразу становится реальностью. Ты волен несколько продлить свое неведение, свою жизнь, сварив ответственность за ту смуту, которую оно хочет учинить в твоем уме и в твоем сердце, навестника и выставив его обезумевшим. «Что ты говоришь?» Можешь спросить ты, ты болен? Сейчас я дам тебе воды, и тебе станет лучше. Тогда и расскажешь все толком. Это обидно слышать, но ради твоего положения, хозяином которого он является, он прощает тебя. И постепенно его полный разум и жалости взгляд приводит тебя в смятенье. Ты не выдерживаешь этого взгляда, Ты понимаешь, что обмен ролями, которого ты самосохранение ради добивался, никак невозможен, и что, скорее уж, тебе впору попростить у него воды. Вот как позволяет слово бороться против правды, оттягивая ее торжество. Не мой знак подобных возможностей не дает. Сосредоточенная его жестокость не допускает никаких отсрочек и никакого самообольщение, он недвусмыслен, ему не нужно становиться реальностью, потому что он сам реальность, он осязаем и пренебрегает щадящей непонятностью, он не оставляет вообще никаких временных лазеек для ухода от действительности, он заставляет тебя самого подумать именно то, от чего ты отмахнулся бы, как от безумия. Если бы тебя уведомили о том же словами, значит, либо счесть безумцем себя самого, либо смириться с правдой. Косвенное и непосредственное сочетаются в слове и знаке по-разному, и трудно решить, где непосредственность более жестока в знаке или в слове. Знак нем. но лишь по той суровой причине, что он является самой сутью дела и не должен говорить, чтобы быть понятым. Он молча валит тебя замертво. Что Иаков при виде платья, как того и ждали, упал без чувств, факт подлинный. Никто, однако, не видел, как это произошло, ибо, отбубнив свою небылицу, дафанские жители, два бедняка, которые за небольшую талику шерсти и простокваши тупо согласились изображать нашедших остатки одежды Иосифа, не стали дожидаться, какое действие окажет их ложь, и тотчас же дали тягу. Иакова, Божьего человека, затвердевшими от крови лоскутями в руках, они оставили на том месте, где застали его перед волосяным его домом и удалились, сначала нарочито медленными шагами, а затем бегом во весь опор. Никто не знает, как долго он там стоял и глядел на то немногое, что, как ему пришлось постепенно понять, осталось в этом мире от Иосифа. Но затем он, во всяком случае, упал без чувств, ибо проходивший мимо женщины, жены сыновей, сихимитка, буна, Супруга Симеона и жена Левия, так называемая внучка Езера, увидели его лежащим замертво. Они в испуге подняли его и отнесли в шатер. То, что было у него в руках, сразу открыло им причину случившегося. Это был, однако, необычный обморок, а какое-то оцепенение всех мышц и тканей. Ни одного сустава нельзя было согнуть, не сломав, и все тело Иакова совершенно окаменело. явление это редкое, но как реакция на чрезвычайные удары судьбы, оно иногда встречается. Это какая-то судорожная защита, какая-то отчаянно упрямая оборона от неприемлемого, которая прекращается лишь из не позднее, впрочем, чем через несколько часов, как бы капитулируя перед неумолимой и горестной правдой, как бы открывая ей в конце концов доступ. Сбежавшиеся и созванные отовсюду домочадцы, мужчины и женщины, со страхом наблюдали, как оттаивает обращенный в соляной столб, превращаясь в открытого горю страдальца. У него еще не было голоса, когда он... словно в чем-то признаваясь, ответил давно ушедшим подателям знака, «Да, это платье моего сына». Затем он закричал страшным, пронзительным от отчаяния голосом, «Его сожрал дикий зверь, хищный зверь растерзал Иосифа». И как если бы это слово «растерзал» надоумило его, что теперь делать, Он стал раздирать свои одежды. Так как лето было в разгаре, и одежда на нем была легкая, справиться с ней не представляло большого труда. Но хотя он вложил в это занятие всю силу своего горя, из-за жутковато безмолвной обстоятельности его действий длились они довольно долго. В ужасе, тщетно пытаясь жестами унять это иступление, глядя окружающие, как он... Не ограничившись по скромному их ожиданию верхней одеждой, явно во исполнении дикого умысла раздирал поистине все, что на нем было, и, срывая себе лоскут за лоскутом, полностью обнажился. Для человека стыдливого, чье отвращение ко всякой оголенности плоти все всегда уважали, Такой образ действий был настолько неестествен и унизителен, что глядеть на это было не в моготу, и домочадцы с протестующими стонами отворачивались и, закутав голову, отступали подальше. То, что гнало их прочь, правомерно называют словом стыд лишь при одном условии, а именно, если понимать это слово в его конечном. изрядно забытом смысле, как односложное обозначение ужаса, рождающегося тогда, когда первобытная древность вдруг прорывается через пласты цивилизации, на поверхности которой она напоминает о себе только глухими намеками и аллегориями. Таким цивилизованным намеком является раздирание верхней одежды в тяжелой скорби. Это мещанское смягчение первоначального или даже первобытного обычая, целиком снимать с себя платье, пренебрегая всяким облачением и украшением как знаком человеческого достоинства, которое уничтожено и как бы поругано величайшей бедой, и не зводя себя до животного. Именно это и сделал Яков. Одержимый глубочайшей болью, он вернулся к существу обычая, вернулся от символа грубой сути, в ужасной ее неприкрытости. Он сделал то, чего уже не делают. А это, если вдуматься, и есть источник всякого ужаса. На поверхность выходит то, что скрыто внизу. И вздумай он, чтобы выразить глубину своего горя, заблеять бараном, Домочадцам от этого тошнее не стало бы. И так они стыдливо бежали. Они покинули его, и мы не уверены, что этого так уж хотел достойно сожаления старик, что в глубине души он не желал внушать ужас и был вполне доволен, когда его оставили одного во время неистовой демонстрации. Однако он был... Ни один, и его демонстрация не нуждалась в присутствии людей, чтобы остаться верной своей цели и сущности, то есть вызывать ужас. Кому, или вернее против кого, была она обращена, у кого, собственно, должна была она вызывать ужас, и кому, будучи выразительным возвратом к первобытному состоянию природы, Должна была она показать, сколько это атовистически дикого было в его собственном поведении. Это отчаявшийся отец знал подлинно, и постепенно узнали это и окружающие, в первую очередь заботившиеся о нем Елизер, старший раб тот традиционный старик, который умел так особенно говорить «я», и которому земля скакала навстречу. Его тоже в самое сердце поразило страшное, вещественно подкрепленное известие, что его красивый и смышленый ученик Иосиф, сын праведный, погиб в дороге, пав жертвой Дикого Зверя. Но благодаря своей необыкновенной безликости и необычайно широкому чувству собственного достоинства, он сумел принять этот удар довольно невозмутимо, так кроме того, столь необходимые сейчас заботы о горемыке к Иакове заставляли его забывать о собственном горе. Это Елиозер приносил своему господину еду, хотя тот целыми днями ничего в рот не брал, это он чуть ли не силой заставлял Иакова прилечь хотя бы ночью в шатре, где тоже не отходил от него». А днем Иаков сидел на куче черепков и пепла, в дальнем совершенно лишенном тени углу поселка, с лоскутями покрывала в руках, с посыпанными пеплом волосами, бородой и плечами, и, время от времени подобрав черепок, скоблил им свое тело, словно оно было поражено нарывами или проказой. Действия эти носили чисто символический характер, Ибо нарывов не было и в помине, и скобление тела тоже входило в демонстрацию на кого-то рассчитанную. Впрочем, вид этого бедного изнуренного тела был и без фигурально выраженной раскрепленности достаточно плачевен и жалоб. И все, кроме старшего раба, с благоговением и страхом избегали места этого самопоруганья. Ведь тело Иакова не было уже телом того нежно-крепкого молодого человека, который непобедимо боролся с волооким незнакомцем у Явока и провел с неправедной полной ветра ночь. Не было оно и телом того, кто поздно родил с праведной Иосифа. Около семидесяти, пусть не подсчитываемых, но на поверху сказывающихся лет коснулась уже этого тела, обезобразив его теми трогательно отталкивающими приметами старости, из-за которых и было так больно видеть его нагим. Молодость любит выставлять наготу на показ. Она сильна сознанием своей красоты. Старость степенно стыдливо закутывается в одежды, и у нее есть на то основание. Если кому и следовало видеть ногами эту красную от жары, поросшую седым волосом, и как-то получается с годами уже почти женскую, по очертаниям, грудь, эти бессильные руки и бедра, эти складки дряблого живота, то только старику или Зеру, который принимал все спокойно, без возражений, не желая мешать своему господину в его демонстрации. Тем более не мешал он Иакову исполнять прочие, не выходившие за пределы обычного притяжком горе-обряды, особенно сидеть у кучи ссоры и непрестанно морать себя пеплом, который смешивался со слезами и потом. Такие действия заслуживали одобрения, и Елеозерк, позаботился лишь о сооружении на этом месте скорби, маломальски отвечающего своему назначению навеса, чтобы в самые жаркие часы дня их не так донимало солнце тамуза Тем не менее, горестное лицо Иакова с отверстым ртом, отвисшей под бородой нижней челюстью, и то и дело закатывавшимися, устремлявшимися к верху, из непостижимых глубин страдания глазами, побагровела и распухло от жары и от муки, и он сам это отметил, ибо такова уж особенность натур мягких, что они внимательны к своему состоянию и считают своим правым и долгом выразить его словами. Побагровела и распухло», — говорил он дрожащим голосом, «Лицо мое от плача, согбенный сажусь я, и по щекам моим текут слезы». То не были собственные его слова. Это чувствовалось сразу. Так или в этом роде, согласно старинным песням, говорил уже Ной при виде потопы, и слова Ноя Яков присвоил себе. «Ведь это же хорошо», И утешительно удобно, что есть готовые, сохранившиеся от первобытных времен многострадального человечества, словосочетания скорби, которые, как по заказу, подходя и к делам позднейшим, дают выход горестям жизни, насколько слова вообще способны дать выход, так что, пользуясь этими формулами, можно соединять собственное горе со старинным которое всегда налицо. Иаков и в самом деле не мог оказать своему горю большей чести, чем приравняв его к великому потопу и применив к нему слова потопной чеканки. То вообще в его словах и плачах было, при всем его отчаянии, много чеканного и получеканного, Особенно отдавала чеканностью непрестанно вырывавшиеся у него жалобы. Хищный зверь сожрал Иосифа. Растерзан, растерзан Иосиф. Хотя не следует думать, будто это сколько-нибудь лишало ее непосредственности. Ах, в непосредственности не было недостатка, несмотря на чеканность. Агнец заколот. Заколота овца, родившая Агнца, — голосила Аков, раскачиваясь и рыдая. Сначала овца, а теперь Агнец. Овца покинула Агнца, когда до убежища оставался всего один переход. А теперь заблудился, теперь пропал и покинутый Агнец. Нет, нет, нет, нет, это слишком, это слишком, горе, горе, О любимом сыне я плачу, О ростке, корни которого вырваны, О надежде своей, вырванной, как саженец, плачу. Мой дому, дитя мое, Преисподняя стала его жилищем. Я не стану есть хлеб, Я не стану пить воду, Растерзан, растерзанный осив. Елизер, время от времени, вытиравший ему лицо смоченным водой платком, участвовал в его плачах, поскольку они в большей или меньшей мере восходили, как видим, готовым формулам и шаблонам. Во всяком случае, он всегда то скороговоркой, то на распев, подхватывал такие застывшие повторы, как возглас, горя» или растерзан, растерзан. Впрочем, часами плакал и весь поселок, как плакал бы и в том случае, если бы скорь по гибели обаятельного хозяйского сына была не столь непритворна. «Хой, Ахи, Хоя дом, бедный брат, бедный господин наш, доносились до Якова и Лезера дружные крики, И еще они слышали, как домочадцы, хотя и не в таком уж буквальном смысле, отказывались есть и пить от того, что саженец вырван и зеленый росток засох под ветром пустыни. Хорошая вещь обычаи, благотворно размеряющий предписаниями веселье и горе, чтобы они не буйствовали, не выходили из берегов и твердо держались четкого русла. Яков тоже чувствовал полезность и благодатность связывающей традиции. Но внук Авраама был слишком самобытной натурой, и слишком живо связывалось у него общее чувство с личными мыслями, чтобы он удовлетворялся однообразными формулами. Он говорил и плакал также совершенно свободно, ни по чекану, и при этом тоже Илья вытирал ему лицо, вставляя иногда слова успокоительного одобрения или предостерегающего несогласия. «То, чего я боялся», — бормотал Иаков слабым от горя, высоким захлебывающимся голосом. «Меня постигло, и то, о чем я тревожился, произошло». «Понимаешь ли ты это, Илья Вер? Способен ли это постичь? Нет, нет, нет, нет. Это непостижимо уму, чтобы действительно случилось то, чего ты боялся. Если бы это меня не тревожило, если бы это стряслось неожиданно, я бы поверил, я бы сказал своему сердцу, «Ты было обеспечен». и не предотвратила зла, потому что ты вовремя не углядела его. Понимаешь, неожиданному можно поверить, но когда сбывается то, чего ты опасался, когда оно все-таки осмеливается сбыться, это, по-моему, ужасно и противно уговору. Нет никаких уговоров относительно наказаний возразил Елиезер. Да, по закону их нет, но ведь у человеческого чувства тоже есть разум. Оно тоже способно негодовать. Зачем же даны человеку страх и заботы, если не для того, чтобы предотвращать зло и заблаговременно предвосхищать злые мысли судьбы? В судьбе это, конечно, досадно. Но, устыдившись она говорит про себя. Разве эти мысли еще мои? Нет, это мысли человека, а я от них отказываюсь. Но что же станется с человеком, если его забота ничего не будет стоить, и он будет бояться напрасно, то есть по праву? И как жить человеку, если уже нельзя положиться на то, что его... Опасения не оправдаются. «Бог свободен», — сказал Елиазер. Иаков сомкнул губы. Он поднял брошенно было черепок и опять стал скрести свои символические нарывы. Ничем другим он покамест не отозвался на упоминание о Боге. Он продолжал. Как я тревожился и боялся, что вдруг на дитя мое нападет дикий зверь чаще и загрызет его. Я пропускал мимо ушей насмешки людей над моими страхами и мирился с тем, что они называли меня «старая нянька». Я был смешон, как человек, который твердит «я болен, я смертельно болен», а на вид совершенно здоров И не умирает, так что словам его никто, и, наконец, даже он сам не придает никакого значения. Но вот люди узнают, что он умер, и, раскаиваясь, в своей насмешливости говорят, оказывается, он был совсем не так глуп.